Глава 10. Ерема был очень доволен, что князь определил его всторожу под началом такого прославленного и доблестного воеводы, как Семен Мелик. Наконец-то у него было настоящее, важное и опасное боевое поручение. Ерему обуревало горделивое чувство, которое он не мог скрыть. Он ехал рядом с Меликом, и жадно впитывал в себя и теплый воздух, наполненный по-летнему густыми запахами, и необъятный простор, покрытых маревом степных далей, и прохладную свежесть темно-зеленых лесных боров. Однако нет-нет, да и набегала на его лицо тень. Он так и не сумел заскочить в свою деревню, чтобы повидать мать, брата и Алёну. Но Ерема тут же, крутнув головой, одергивал себя. — И до чего же человек двоедушен, — думал он, — даже сам с собою хитрит. Ведь мне Алену перво-наперво повидать надо, а уж потом... Мелик, заметив эти перемены в настроении Ерема, спросил, — Ты чего страдальцем глядишь? Аль забыл чего дома? — Да так, воевода, — отнекивался сначала Ерема, но потом признался. — — Невеста у меня в деревне осталась, повидать не успел. — Плохо твое дело, — сочувственно сказал Мелик. — Едем мы в самое пекло. Скоро ль возвернемся, Бог ведает. Всадники скакали на пределе. Переправившись у Коломны через Аку, они прямым самым коротким путем углубились в пределы Рязанского княжества и уже под вечер третьего дня достигли верховьев реки Вожи. Дмитрий Иванович предупредил их о тайном союзе Олега с Мамаем и приказал избегать встреч с рязанскими ратниками, так как те могли втянуть сторожу в распорю раньше времени. До сих пор москвичи удачно обходили рязанские заставы. Но на следующий день, когда они пересекли мелководную в этом месте вожу и были уже почти на полпути к реке Проне, им неожиданно на крутом повороте лесной дороги встретились рязанские воины. Это был сам князь Олег Иванович с ближними боярами, Епифаном и Сафонием, и малой дружиной. Он знал, что московские сторожи ездят через его княжество и пропускал их, иногда даже указывая броды на реках, желая тем самым показать, что он истинный союзник Москвы. Мелик придержал лошадей и смачно выругался. — Повезло нам, — пробормотал он сердито. — Ну да куда уж не шло. Как говорится, в лесу бегут не от зверя, а на зверя. Ежели чего, примем бой, их немного, трогаем. Подъехав ближе, Мелик спешился и с низким поклоном сказал. — Желаю тебе доброго здравия, князь Олег Иванович. — Спасибо, воевода, и ты будь здрав. Настороженно ответил Олег, не торопясь слезать с коня. Ему крайне необходимо было выяснить, знают ли в Москве о его сговоре с ханом, спросил, здоров ли великий князь московский. Мелик тоже не лыком был шит, он видел, чего хочется выведать князю, и понимал, надо как можно дольше держать Олега в неведении относительно того, что в Москве известен его союз с Мамаем. Ответил как можно благожелательнее. — Ничего, княже, здравствует. Наказал мне. Ежели повстречаешь князя Олега Ивановича, передай ему привет мой и поклон братский. Передаю с радостью. И Мелик опять низко поклонился. — Стало быть, не знают, — решил Олег, и, слезая с лошади, заговорил уже более уверенно. — Как Дмитрий Иванович с войском-то уже управился, осторожно, как бы, между прочим, спросил. — А чего ему управляться? — сделал удивленное лицо Мелик. — С войском можно и погодить. Вот едем сторожу править в дикое поле. Поглядим. Ежели хан уже грозится на нас, тотчас и мы соберемся. А не будет грозы, куда нам торопиться? Олег пожевал губами, ударил плетью по сапогу. — А я же посылал гонцов в Москву с вестями. Мамай в устье Воронежа кочует. — завести твои спасибо, княже, вот и мы глянем. — Сидит хан у Воронежа, и ну ладно, и мы будем свои хлопоты справлять. Ить уборка на полях идет, — развел руками Мелик. Князь сделал еще одну попытку направить разговор, как ему надо было. — А я у старой Рязани уже собрал свои рати, на готове стоят. Гадаю, Дмитрий Иванович вот-вот попросит помощи. Не знаешь, воевода, в кой час выступать придется? Олег испытывающий впился взглядом в мелика, но тот ответил спокойно. — Про то я не ведаю. Про то надо с великим князем Дмитрием Ивановичем речи вести. Ты уж отпусти нас, княже, торопиться нам надо. А я вас и не держу. Езжайте с Богом, — раздраженно проговорил князь, влезая на лошадь. Тут вот два гонца ваших, и сторожи Василия тупика. Я оберег их. Душегубов ныне много развелось. Забирайтесь их, юнцов. Князь круто повернул коня, а хлестнул его плетью, и рязанцы ускакали. Мелик облегченно вздохнул и обратился к гонцам тупика. — Как попали к князю Олегу? — А он задержал нас. Хоть и ласков был, не обижал, а вот два дня не отпускал. Говорил, от душегубов оберегает нас. О чем расспрашивал? — Да все о Мамайе. И какие вести в Москву везем? — Что ж вы ему сказали? Оба гонца разом улыбнулись. — А мы знаем, чего баять. Воевода тупик нас научил. Сказали, Мамай, как и ранее, у Воронежа стоит. С такими вестями и в Москву едем, и все. — А какие вести настоящие? — А такие. Мамай уже тронулся понемногу к Дону направляется. И гонцов за Волгу послал с приказом Туменом, кой там кочуют, тоже к Дону продвигаться. Вести важные, их надобно скоро в Москву доставить. Меликов ввел взглядом своих конников и, вспомнив о Ереминой невесте, усмехнулся. Вести шибко важные, — повторил он и вести их поручаю тебе, Ерема. Возьми с собою одного гонца тупика, он тебе покажет потом путь до своей сторожи. А уж через неё ты и нас сыщешь. Скачите проворней прямо до Коломны. Князь Дмитрий Иванович, теперь поди уже там. И как все доложите князю, так сразу обратно поспешайте. Другого гонца мы с собой возьмем. Он нам дорогу до тупика покажет. Ну, с Богом! — закончил Мелик, садясь на коня. И вот Ерема снова гонит своего скакуна наметом, но только уже в обратном направлении. Рядом несется, не отставая, его новый товарищ. Лишь вечером они свернули в небольшой лесок с протекавшим через него ручьем. Коней привязали к деревьям, чтобы они остыли, а затем накормили их зерном из переметных сум, напоили и пустили на траву. Сели и сами перекусить. Ерема достал ржаной хлеб, сушеное мясо, добрый кусок солонины, уже изрядно вялый зеленый лук и щепотку соли. Проголодались сильно и сначала ели молча. Запивали еду водой из медного котелка. — Как звать-то тебя? — спросил Ерема, размачивая в воде сушеное мясо. — Сенька, Семён стало быть, Быков я из Коломенских. Мы с тятькой Шорники, с брую делаем, уздечки, седла, подпруги, да и хомуты тоже. А ныне я вот в служильцах хожу ерема усмехнулся и подумал свой брат и сколько уж ты сидишь в стороже тупика у края дикого поля да почитай уже восьмую неделю рыскаем у ордынских стойбищ Ого! — уважительно сказал ерема и вдруг вспомнил от чего князь олег о душегубах речь завел аль по лесам крайним их много немного есть В трущобах будто звери от приставов княжеских прячутся. От кель же они набрались, и э, от кель, из разных краев. Есть рязанские, московские, тверские, из-под Нижнего тоже. Ведь они все люди черные, тяглые, от княжеских поборов до плетей боярских, хоть в ад кромешный, и то сбежишь. Ерема с любопытством посмотрел на Сеньку, Словоохотлив парень и речи смелые, спросил. — А князь Олег, правда, вас от душегубов охранял? Сенька мелкими мышиными зубами впился в солонину, оторвал кусок, глотнул и тут же громко рассмеялся. Да он все выдумал, не охранял, а держал нас для расспросу, душегубы. Вот ордынцы истинные душегубы. Третьего дня из засады накинулись сторожу воеводы Андрея Волосатого, да без малого всех и посекли. А лесники какие они душегубы? Баламуты они, смутьяны, сия точно. Гостей заморских, да и наших, купчин, потрошат малость, и бояр какие побогаче. Но не без того, бывает, и пришибут кого до смерти из богачей-то. А у нас, ратников, чего им взять? Сенька запил солонину водой, прибавил с ухмылкой. Один такой грабитель сказывал, — нам выгода вас, ратных людей, трогать. Вы при оружии, опасно с вами тягаться. Да и чем у вас можно поживиться? Не что душу взять, то какая от нее польза? — Чудак, правый чудак, — покачал головой Сенька. Ерема изумился. — А ничего же, к вам приходят, а ли как? — А как же, приходят. Мы с ними водимся. — Так от чего же вы их не хватаете? Сенька осторожно, чтобы не просыпать соль, присолил стрелку зеленого лука, свернул ее в колечко и, запихнув вместе с хлебом в рот, захрустел. Когда проглотил, ответил. — Пристава пущай за ними охотится. У нас другие заботы. Ведь мы тоже от ордынцев в лесах томимся. Тати, хлеб, мясо, корм лошадины — все нам волокут. Мы им деньги даем, у нас все по-честному. А без их подмоги мы бы с голоду выли. И воевода тупик с татями ладит? А куда ему деваться? И людей, и коней кормить надо? Ерема все более удивился. И тому, что сторожевики, княжьи люди, мирно уживаются с грабителями, и тому, как доброжелательно Сенька о них рассказал. Подумал о своей деревне. Там тоже поселяне стонут под тюнами боярскими да княжескими приставами. Да и разбойники там тоже по лесам бродят. Но по Сенькиному выходит, что вроде они и не разбойники вовсе. Чудно. Сей парень как будто открывал перед Еремой все новые и новые глубины жизни, о которых раньше он никогда и не задумывался. Осенька между тем продолжал. «Иные лесники все допытываются у нас. Скоро ль на Орду пойдем? Мол, и мы с вами на Басурман подымемся?» «А чего?» — повернулся он к Ереме. Ведь они тоже русские люди, и у них есть славные храбрецы. Разбой то от неправды, от бесчестия черным людям, а земля русская у нас у всех одна. Ерема все больше проникался симпатией к Сеньке. Чупловатый, курносый, лицо веснушчатое, копна каштановых волос, но как простой парень из Еременной деревни. А подишь ты смышлен, да и умён зело. — Может, ты и грамоту разумеешь? — спросил он. — Разумею. Книги читаю, на бересте пишу. Чего в голову И Ишь ты! — только и нашёлся сказать Ерёма. — А про чего ж ты пишешь? — А так, про всё, — живо отозвался Сенька. — Про птиц, как летают, про лесные чаще, да про зверей, кои в них обитают, про солнышко, небеса высокие, реки быстрые. — Ну, ежели и весь кому подать надобно, тоже пишу. — Занятно, — проговорил Ерема. Сенька явно пришелся ему по душе. Коломна почти одногодок Москвы уютно приткнулась в углу обширного поймеща между окой и правым берегом Москвы-реки при самом ее впадении в аку. Город этот являлся южной пограничной с Рязанским княжеством крепостью московских князей. И потому имел, хотя и небольшой, но достаточно прочный частокольный кремль. Среди тесно прижавшихся друг к другу домов кремлевских жителей виднелось несколько деревянных церквей и отдельно на пригорке стоял одноэтажный княжеский терем. С севера и запада к кремлевскому чистоколу почти вплотную примыкали дворы и дома посада, а далее на берегах пойменных рек речушек разбросались потонувшие в зелени пригородные поселения. Коломна издавна была яблоком раздора между Рязанью и Москвой. С той самой поры, как московский князь Даниил Александрович Отнял ее в 1301 году у Рязани. С того времени рязанские князья, в том числе и нынешний Олег Иванович, мечтали отобрать ее у Москвы, но безуспешно. Чтобы поднять значение коломны, московский князь Иван Иванович сделал ее центром удельного княжества и посадил сюда своего старшего сына, тогда еще подростка, Дмитрия. Здесь, уже став после смерти отца московским князем, Дмитрий в январе 1366 года сыграл свою свадьбу с Евдокией. Вот почему Дмитрий Иванович, возглавляя войска, направлялся сейчас в этот город с особым удовольствием. На берегу пригородной речки Северки его торжественно встретили коломенские воеводы Николай Вильяминов, приехавший сюда тремя днями раньше боярин Бренг, местное духовенство, много воевод и простых ратников. Воины, приведенные из Москвы, вливались плотной массой в улицы, переулки, пригороды Коломны и без того переполненные ратниками с хозяйственной деловитостью расставляли в ряды свои повозки. Сам город и прилегающие к нему округа, от правого берега Москвы-реки до левого оки, походили на огромный, встревоженный, чей-то неосторожной рукой муравейник. Дмитрий Иванович сразу проехал в Кремль, А княжеский терем, в котором хозяйничала сейчас своячница князя Мария, жена воеводы Николая Вильяминова, воспоминания юности нахлынули было на великого князя, но сегодня ему было не до них.